— Этого не может быть, — произнес Христ, — этого просто не бывает. Он стоял, прислонившись к стене и закрыв глаза. — Как видишь, все бывает, — ответил Павлыш. — И если Кори с ними воевал, то нам сам Бог велел. — Его убили, — сказал Девкали. Вас они, может, и не убьют, своих они жалеть не будут. — Знаешь что? Малыш поморщился от боли. Он с трудом надорвал прочную ткань комбинезона и попытался соорудить что-то вроде бинта. «Знаешь что, Девкали, сейчас не время делиться на наших и ваших. Может, тряпкой замотать?» Спросил Христо, указывая в угол. Он подошел к куче тряпья и попытался найти тряпку почище. На них кровь. «Тряпок не надо!» Девкали наклонился над малышом. «Неизвестно, сколько они здесь валялись. Больно?» «Очень», — сказал малыш. «Ну, терпеть можно». Даже промыть нечем. Павлыш перевязал кое-как малыша и подошел к Христу, все так же неподвижно стоявшему у стенки. Даже при свете единственной тусклой лампочки было видно, как он бледен. «Ты что задумался, Христу? спросил Павлыш. «Я ничего, со мной все в порядке», — ответил практикант. «Они, когда скафандр с меня снимали, меня били. Понимаете, ногами били. Наверное, синяки остались». Хочешь, посмотрю, что там с тобой? Нет, мне не больно. Обидно просто. Тебе лекцию прочитать? Спросил Павлыш. Лекцию о том, что галактика не сплошной праздник и радость открытия? Я все понимаю. Ты подумаешь, что Снежина, девушка, уже несколько часов где-то здесь. И ее, возможно, тоже били. Я не могу тебя успокаивать. Я понимаю. Постой-ка, что это на стене? Павлыш увидел какие-то буквы полускрытый спиной Христа. Христу отпрянул от стены. «Где?» «Эх, фонаря нету», — огорчился Павлыш, наклоняясь к надписи. «Плохо видно». Малыш, ковыляя на одной ноге, подобрался поближе. Подошел и Девкали. Он вынул из кармана маленькую зажигалку. «Вот мне Баков подарил охотничья». «Не верьте им», — прочитал Девкали. «Их 20 человек. Они хотят захватить корабль, уничтожить всех». Есть другой выход, по коридору налево и дальше. Снежина, Антипин в другой камере. Предупредите корабль. Генерала убили, сейчас убьют меня. Коре, сказал Павлыш, он успел. Через час или два наши взорвут вход в пещеру, произнес малыш. Это плохо, ответил доктор. Нашим нельзя входить в пещеру. Надо выбираться самим. Как? спросил Христу. Теперь, когда появилась необходимость действовать, апатия пропала. Христу достал руками до края щели и подтянулся до тех пор, пока голова его не оказалась вровень с ней. «Что видишь?» — прошептал снизу Павлыш. «Темно. Пролезть сможешь?» «Надо разобрать несколько камней. Тебе не тяжело?» «Нет. Тогда терпи. Буду расшатывать. Скорее могут войти». Девкали подошел поближе, чтобы принять камень из рук Христу. «Кто-то идет», — прошептал Малыш. Христос прыгнул на пол и Девкали спрятал камень в угол под трепье. Дверь чуть приоткрылась, и солдат осторожно заглянул внутрь, выставив вперед автомат. «Чего шумите спросил он. «Жить надоело?» Он оглядел пленников. Они сидели на полу, на вид, безучастные ко всему. Солдат успокоился, захлопнул дверь и снова ушел на свой пост. Павлыш, не теряя времени, опустился на четвереньки, и Христос сразу поднялся к щели. «Малыши с Девкали останутся здесь», — велел Павлыш. «Разговаривайте, ведите себя непринужденно». Христос передал Девкали еще один камень. «Теперь можно пролезть», — сказал он.